Глава 21. Новый поворот Ехали недолго, не более пяти минут, и даже ни разу не спустились в тоннели. Штаб-квартира торгово-промышленной палаты Тропоса находилась в центре города. Транспортер припарковался на пустой гостевой стоянке возле красивого небоскреба, и автопилот объявил пассажирам, что они приехали. Здание насчитывало 108 этажей и выглядело так, будто было полностью сделано из стекла. Торгово-промышленная палата занимала в нем верхние 25 этажей. «И как мы попадем к твоему тестю?» – спросил Жаб, когда комедианты покинули салон транспортера. «Есть идеи». «Как советовал Бронхарст, ответил Ковалев. «Попросим встречи. Как отказаться, когда добыча сама пришла к тебе в руки?» «Зачем отказываться? Он просто отправит охрану, чтобы нас скрутили». «Нет, нет, правит. Я знаю своего тестя. Гордыня не позволит ему так поступить. Он захочет со мной поговорить хотя бы для того, чтобы насладиться моим жалким видом». «Но у тебя не жалкий вид». «Но он-то рассчитывает, что жалкий», — ответил Леха, достал из кармана телефон Бронхерста и набрал номер тестя. Сразу же из динамика раздался голос автоответчика. Абонент оградил себя от звонков в позднее время. Если вы знаете код экстренной связи, увидите его. Если нет, перезвоните после 9 часов утра по времени Тропос-Сити. «Ты знаешь этот код?» – спросил Жаб. «Раньше была дата рождения Джии в обратном порядке», – ответил Ковалев и ввел комбинацию цифр. Спустя пять секунд из трубки послышался недовольный голос Тонга. «Бронхерст, откуда ты знаешь мой приватный код?» «Это не Бронхерст», – ответил Леха. Возникла пауза почти на полминуты. Тонг или не знал, что сказать, или пытался угадать, кто звонит. «Есть важный разговор», — сказал комедиант, не дожидаясь, пока тесть его узнает. «Ковалев, ты?» — наконец-то догадался Тонг. «Ты хочешь вести важные переговоры по телефону? Впрочем, не удивил». «Я на стоянке возле твоей штаб-квартиры». «Ну так заходи, если на стоянке. Времени у меня немного, но полторы минуты я смогу тебе уделить». «Я не один со мной друг, и он тоже хочет поговорить». «Хорошо, я уделю вам три минуты». Леху бесило, как Ти с ним разговаривал. В каждой фразе Тонга, сказанной пренебрежительно официальным тоном, комедианту мерещило желание старика унизить бывшего зятя. «Тогда предупреди охрану, что сейчас к тебе придут двое, человек и амфибос», сказал Леха, изо всех сил стараясь не ляпнуть какую-нибудь гадость. «И давай без сюрпризов, поверь, предстоящий разговор в твоих интересах». «Сюрпризы, Ковалев, это по твоей части?» Ответил тонко и сбросил звонок. Старик произнес последние слова с нескрываемой насмешкой, и Лехе на секунду показалось, что он разговаривает не с бывшим тестем, а с бывшей женой. Ковалев положил телефон в карман и сказал товарищу. «Пойдем, дружище, и постараемся добыть себе свободу». «Надеюсь, что у нас получится», — мрачно произнес Жаб. Для этого нужны две вещи. Быть убедительными, а это мы умеем, и чтобы носок ничего не перепутал и в итоге попал к кальмарам, а не к пракальмарам. Ковалев улыбнулся, подмигнул другу, и комедианты направились к небоскребу. Идти пришлось недалеко, штаб квартира торгово-промышленной палаты имела отдельный вход, как раз напротив парковки. Господин Тонг ждет вас! сказал сурового вида, и огромных размеров охранник человек, едва леха с жабом оказались в здании. «Будьте добры, сдайте все оружие, если оно у вас есть, и пройдите через рамку сканера». Комедианты прошли через рамку, охранник убедился, что у них нет с собой оружия и прочих запрещенных предметов, проводил гостей Тонга к лифту и нажал кнопку вызова. «Спасибо, дальше мы сами», — сказал Ковалев, когда пришла кабинка и открылись двери. «Не положено», — ответил охранник и зашел в лифт вместе с комедиантами. «Люху это напрягло, но, как выяснилось, встревожился он зря». Проводив комедианта в кабинету Тонга и объявив шефу, что к нему пришли посетители, охранник удалился. Руководитель торгово-промышленной палаты Тропаса сидел за огромным письменным столом в окружении пяти больших мониторов. Когда в кабинет вошли комедианты, Тонг немного отъехал в сторону на кресле, чтобы мониторы не загораживали ему обзор, и сказал «Давай, Ковалев, удиви меня» но, как я уже сказал, времени на вас у меня немного. Постараюсь удивить, — огрызнулся Леха. А что касается времени, думаю, когда я сообщу тебе кое-какую информацию, время чудесным образом найдется. Прежде чем что-то сообщить, скажи, куда вы дели Бронхарста. Это меня сейчас волнует больше всего. Переживаешь? — усмехнулся Ковалев. Твой Бронхерст в надежном месте, под усиленной охраной. Связанный Дедрик Бронхерст сидел на стуле и разглядывал Нолу. Он предпринял несколько попыток завязать с амфибосом разговор, но после очередной затрещины понял, дело это бесперспективное. Монархист подошел к порученному принцам заданию со всей ответственностью. Он сидел на диване напротив пленника, не сводил с него взгляд и никуда не отлучался. Разве что иногда подходил к окну и выглядывал во двор. Брунхерст уже почти смирился с тем, что сбежать у него не получится, когда заметил боковым зрением небольшое движение на втором этаже. Невольно посмотрел вверх и увидел на лестнице крупного мужчину, пытающегося двигаться как можно тише. Бронхерст тут же отвел взгляд, чтобы Нулу не заинтересовался, куда это смотрит его подопечный. Пленник догадался, что мужчина наверху – его товарищ по несчастью. Только это объясняло, почему незнакомец на лестнице старается не привлекать к себе внимания. Бронхерст решил ему помочь. «Все же я хочу еще раз предложить тебе деньги». — громко сказал пленник, забирая на себя все внимание Амфибаса. — Давай обсудим этот вариант. — Мне не хочется тебя опять бить, — ответил Нулу, проигнорировав предложение. — Но придется, если ты не замолчишь. Мужчина наверху остановился и насторожился. — У меня очень много денег, — еще громче произнес Бронхос, надеясь, что незнакомец наверху, а расслышит его слова. — И я щедро вознагражу того, кто меня спасет. Нулу вздохнул, поднялся с дивана и, шагнув в пленнику, отвесил тому звонкую пощечину. «Не заставляй тебя бить по-настоящему!» — сказал Амфибос, усаживаясь на диван. «Молчи!» «Ты дурак!» — не послушал его Бронхорст. «Что у тебя за жизнь?» «Серая и бесперспективная, а я дам тебе денег, заживешь достойно!» «Когда идет речь о поручении наследного принца, мне моя жизнь не важна!» — ответил Амфибос. «Я отдам ее без раздумий за будущего короля!» Пока длился этот диалог, мужчина со второго этажа спустился, взял в руки массивный деревянный стул и обрушил его на голову амфибоса. Нулу вскрикнул, скатился с дивана на пол и затих. «Сбылась мечта идиота – погибнуть за короля!» – со злостью сказал Бронхарст и обратился к незнакомцу. «Меня зовут Дедрик Бронхерст. Помоги мне, получишь щедрое вознаграждение». «Я тебя узнал. Ты приезжал в офис к нашему шефу». «К шефу?» «Мы из службы безопасности остигара Тида, я и мой друг. Нас развели в разные комнаты и связали. Нам не удалось за несколько часов расслабить веревки и освободиться». ха так вас еще и шеф наградит помимо меня», — Бронхерст рассмеялся. «Ну и раз вы на Тида работаете, вам явно не нужно объяснять, что все здесь произошедшее должно остаться между нами и не дойти до полиции». «Про это можете не говорить, но шефу мы отчитаться должны. Сейчас я освобожу друга». Сначала меня развяжи, а потом друга освободишь и шефу отчитаешься». Здоровяк спорить не стал. Он подошел к Бронхорсту и принялся развязывать веревки. Спустя минуту бывший пленник комедиантов уже стоял посреди комнаты и потирал затекшие руки. А еще через несколько секунд он подошел ко все еще лежащему без сознания Нулу, со злостью пнул его в бок и сказал «А этого амфибоса надо убить». «Ну уж нет», — ответил Здоровяк, «убивать я никого не буду». «Тогда хотя бы свежи. Это можно, это не проблема. И поищи у него телефон». Работник службы безопасности Тида обыскал Нолу и сказал «Нет телефона». «Ладно, через стационарный позвоню», — ответил Бронхерст и направился к инфовизору, а здоровяк принялся связывать амфибаса. Бронхерст подошел к инфовизору, запросил режим аудиозвонка и продиктовал номер. Почти сразу же на другом конце ответил грубый мужской голос «Слушаю». «Это Дедрик», — сказал Бронхарст. «Объясню потом, сейчас слушай. Нужно срочно найти гуманоида Люфентра. Зовут носок». «А имя у него какое?» — перебил грубый голос. «Это и есть имя. Думаю, он сейчас пытается покинуть Тропос. Этого носка надо найти и уничтожить. Хотя нет». Бронхерст призадумался. «Держите его до моих дальнейших распоряжений. Но найти и задержать надо срочно». «А что с принцем и комедиантом?» «Не по телефону. Отправь за мной срочно машину. Адрес пробей через стационарный номер, с которого я звоню. И поспеши!» «Принял к исполнению», — ответил грубый голос, и связь прервалась. «Я повторяю вопрос. Куда вы дели Бронхерста? сказал Тонк, нахмурившись. «А я повторяю ответ. Он в надежном месте, под усиленной охраной», — ответил Ковалев. «И он уже дал показания. Все его признания записаны и надежно спрятаны». «А, вот даже как!» — усмехнулся Тонг. «Ну, молодцы, не ожидал». «Хотя после того, как вы его выкрали из-под носа у нашего спецназа, мог бы и догадаться, что начнете устраивать самодеятельность и самосуд». «Правда, я не ожидал, что ко мне притащитесь». «У нас не было выбора», — мрачно сказал Леха. «И раз уж мы пришли, ты ответишь на все наши вопросы. И больше всего меня волнует следующий. Джия с тобой заодно, или ты ее просто подло использовал?» «Это ты подло использовал мою дочь Ковалев», — ответил Тонг. «Крайне непорядочно с твоей стороны, между прочим. Это могло подвергнуть ее опасности. Хорошо, что я все контролировал». «Предатель или коррупционер будет учить меня порядочности? Ты не думал принять участие в конкурсе лицемеров? У тебя все шансы на победу там». «Ковалев, ты человек глупый, и лишь поэтому я тебе прощаю многие высказывания, но берега надо видеть». «Бронхос нам все рассказал», — вступил в разговор Жаб. «Мы знаем, что он работает на тебя, и что это ты организовал аферу с моим пленением». Тонг рассмеялся, громко, искренне, даже немного прослезившись. «Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! ха Молодец, Дедрик! Не растерялся! ха Сказал Лёхин тесть, перестав смеяться. «Правда, непонятно, на что он рассчитывает, но ход интересный!» «Ты нам зубы не заговаривай!» – пробурчал Ковалев. Бронхорст рассказал вообще все. Тесть вздохнул и, немного подумав, сказал. «Придется уделить вам более трех минут, раз уж все так обернулось. Тем более косвенно мы причастны ко всему, что с вами происходит». «Косвенно?» – возмутившись, переспросил Ковалев. «Да ты не просто должен победить на конкурсе лицемеров. Ты там должен в жюри сидеть». «Заткнись и слушай!» – резко оборвал Леху тесть. «Пока я не передумал рассказывать». Комедиант хотел было сказать тестю в ответ что-нибудь обидное, но сдержался. Тонг же выдержал небольшую паузу и сказал. «Помимо руководства торгово-промышленной палаты Тропоса, я являюсь одним из руководителей жандармов конфедерации, вхожу в пятерку представителей». «Это мы уже знаем», — сказал жаб. «В сферу моей деятельности входит в том числе промышленная разведка». Несколько месяцев назад до меня дошел слух, что некие лица на Долуворе, воспользовавшись тем, что король скончался, а наследник мал и недееспособен, решили устроить переворот и объявить Долувор республикой. Также в планах заговорщиков изменение внешней политики планеты и смена курса экономического развития. Это несет угрозу интересам Пятой Конфедерации и, в частности, Тропаса. Если Долувор прекратит чтить Кодекс, то это создаст множество проблем. А если при этом он полностью перейдет под контроль Альянса, то равновесие может быть нарушено. Но Альянс был уверен, что все будет ровно наоборот, и боялся, что Доловор перейдет под полный контроль Конфедерации. В интересах обеих организаций было сохранить статус-кво. Поэтому Альянс и Конфедерация решили найти сына короля, который в младенчестве поступил в армию, и уговорить его вступить на престол. «Мы в курсе всего этого, давай ближе к делу», – перебил Леха тестя. Тонк нахмурился, хотел сказать бывшему зятю что-либо обидное, но сдержался и продолжил рассказ. Операцию разработал генералитет армии Альянса, а осуществлять ее поручили жандармам Конфедерации. Суть ее была такова. Пятерых специальных агентов службы промышленной разведки жандармов Конфедерации направили в архив генералитета. «Пятерых?» Леха снова перебил тестя. «А, а говоришь, все знаете», – Тонк усмехнулся и продолжил. Пять агентов отправились в архив. Никто из них не знал о других, каждый думал, что он единственный. Агенты получили информацию о пятерых бывших рекрутах и должны были разыскать их и оберегать до нужного дня. Таким образом, Альянс не мог знать, где принц, но знал, кому из пяти агентов была выдана настоящая информация. Конфедерация, наоборот, знала, где все пятеро амфибосов, но не знала, кто из них принц. Агентам были даны имена пяти разных амфибосов, родившихся в один день и в один день рекрутированных. Все держалось в строжайшей тайне. Обо всех нюансах плана знали лишь три руководителя генералитета от Альянса и пятерка представителей с нашей стороны. Сами агенты сути своего задания не знали, а вот их кураторам, которые подбирали и контролировали деятельность агентов, было решено сказать, чтобы дополнительно обезопасить принца. Бронхарст был одним из этих кураторов и таким образом узнал про операцию. Бронхарст настолько влиятелен?» – удивился Леха. «Нет, что ты. Просто секретные агенты – это его область работы. Но каждый куратор, как и агент, был уверен, что задание дали только ему и что в его руках наследный принц дал у вора. И лишь один сотрудник архива знал, кому из пяти агентов он вручил данные настоящего наследника престола». Этот сотрудник сразу же был помещен под строжайшую защиту, Опять агентов разыскивали и прятали каждый своего подопечного, держа в тайне ото всех свое задание. Одним из этих агентов был Тид. Мы не сразу заметили, что он ведет странную игру. Отметили, конечно, что он связан с бронхостом более, чем любой другой агент. Слишком уж часто они встречались. Но мы списали это на малый опыт Тида по сравнению с другими агентами. «Решили, что он просто обращается к Бронхарсту за помощью». Тонг замолчал, подошел к вмонтированному стену бару, открыл его и спросил, «Хотите что-нибудь выпить?» Комедианты от выпивки отказались. Старик взял бокал, налил в него какой-то мутной зеленоватой жидкости из пузатой бутылки без этикетки, сделал глоток и продолжил рассказ. «А потом Бронхарст купил вас. Правда, с покупкой ему не очень повезло» мало того что рабы попались несговорчивые так один из них еще и оказался моим скажем так родственником и еще Бронхерсту не повезло что у моего внука ивана скоро выпускной моя любимая дочь попросила сделать внуку подарок выкупить его не ради его папашу из рабства и доставить на праздник собственно если бы джия меня об этом не попросила я бы и не узнал что бронхарство скупил «Разумеется, приобретение одним из кураторов нашего секретного проекта «Двух рабов на оласе меня заинтересовало, особенно когда я узнал, что второй раб – амфибос. Я навел справки про этого амфибоса и выяснил, что он был рекрутирован в один день с наследным принцем Долувора, и это было уже интересно. «Пожалуй, я все же выпью чего-нибудь крепенького», – сказал Ковалев. Рассказ тести его очень впечатлил, и Леха уже понял, что впереди будет еще много сюрпризов. — Я тоже выпью, — поддержал его жаб, — но не крепкая. — Ну так налейте и выпейте, — сказал Тонг. — Вы же не думаете, что я вас буду обслуживать? Ковалев подошел к бару, обнаружил там множество различного алкоголя и одну баночку с содовой. Леха наполнил водкой небольшой стакан и тут же осушил его залпом. Запивать не стал. После этого взял содовую и отнес ее другу. Жаб принял банку, но почему-то даже не открыл ее. Комедианты ждали продолжения истории. «Я рассказал все генералитету и назвал им имя Амфибаса, купленного Бронхерстом», – продолжил рассказ Тонг. «Мы не могли рисковать в случае, если бы он вдруг оказался принцем. В генералитете долго совещались. Они не хотели раньше срока раскрывать личность принца. Мы должны были сделать это буквально накануне его коронации». Но в итоге генералитет согласился, что риск велик. Они попросили сидевшего под охраной работника архива ответить лишь на один вопрос – Является ли бывший военный Вэллоу Калаучиво наследным принцем Долувора? В случае положительного ответа пришлось бы менять план. Но работник архива сказал, что купленный бронхерстом Амфибос – один из четырех пустышек. Старик вздохнул и обратился к жабу. «Ты уж извини за такой термин». «Ничего, все нормально», – ответил потрясенный жаб, который уже потихоньку свыкся с мыслью, что он – будущий король Долувора. «Когда мы все узнали...» продолжил Тонг, то приняли решение не трогать предателей, чтобы не спогнуть. Стали наблюдать за ними с целью выяснить, для чего им понадобился наследный принц, ну и посмотреть, кто еще задействован в этой афере. Старик умолк и снова налил в бокал зеленоватой жидкости и сделал несколько глотков. Ковалев подошел к жабу, приобнял товарища за плечи и сказал, «Ты чего, дружище? Сильно расстроился. Понимаю, нелегко вот так из принца назад странствующего комедианта превращаться». Из комедиантов принца было приятней? Нет, ответил Жаб, я не расстроился, я даже рад. Быть королем большая честь, и я ее недостоин. Просто немного обидно, что все это оказалось просто так. Все наши неприятности, проблемы, лишения, риски все впустую. Ну, во-первых, чего это вдруг ты недостоин быть королем? возразил Леха. Еще как достоин? Просто не срослось. А во-вторых, все очень даже не впустую. Все эти наши сумасшедшие приключения. По сути, ты отвлек на себя внимание преступников и оградил своего будущего короля от больших неприятностей. Может, тебе на родине за это даже орден дадут, а если повезет, то денег вообще «Ваще-то да». Согласился Амфибос и сразу же заметно повеселел. «Я действительно помог принцу избежать проблем, и однозначно расстраиваться не стоит». «Тебе не стоит, а вот я немного расстроился от того, что мой бывший тесть наблюдал, как меня несколько раз чуть не убили, но не захотел помочь». «Я честно пытался тебя выкупить, но Бронхерст ни в какую не соглашался», — сказал Тонг. «Как это мило!» — воскликнул Леха. «Угрызений совести хватило лишь на безуспешную попытку выкупа. Какое трогательное отношение к человеку, которого подставила твоя контора!» «Ковалев, какие еще угрызения совести?» — возмутился Тонг. «Я мог их чувствовать разве что по отношению к твоему другу. Мы его действительно подставили, хоть и не специально» а ты, как всегда, просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Впрочем, это неудивительно, ведь ты неудачник». В ответ на оскорбление Леха лишь рассмеялся и спросил. «Ха-ха-ха, не можешь мне простить, что Джия вышла за меня вопреки твоему запрету? Она не моей жизни несколько лет в унитаз спустила, а своей, пока с тобой жила», — ответил старик. «Я считаю, что ты неправ. Неожиданно жаб тоже решил высказать претензии к Тонгу». «Твой старый конфликт с Лёхой – это ваши семейные дела. А вот наши проблемы с бронхостом возникли исключительно из-за организации, в которой ты работаешь. Поэтому вы должны нести ответственность». «Проблемы у вас возникли из-за вашей глупости?» «Невозмутимо ответил Тонг». «Никто вас не заставлял так по-детски подставляться в истории с кальмарами. И потом геройствовать никто не заставлял. Половину обитаемого пространства на уши поставили». «Признаю, бегали вы здорово, но могли просто посидеть под замком у Бронхарста. После его ареста вас бы сразу отпустили». «Кстати, вы так и не сказали, где он. Через полчаса уже можно будет его официально арестовывать. ити до заодно». «С Тидом, боюсь, будут сложности», — сказал Ковалев, немного успокоившись. «И почему через полчаса?» «Через полчаса я узнаешь», — ответил Тонг. «Где Бронхарст?» так мы тебе и сказали», — Леха усмехнулся. «Думаешь, я поверил всему, что ты сейчас рассказал?» «Нет, история, конечно, красивая, и я даже верю, что все так и есть. Но лишь с одной небольшой поправкой. Все это организовано и придумано тобой. пешка в твоих руках. Сам бы он это физически не смог ни придумать, ни провернуть. Ни того он полета птица». «Дурак ты, Ковалев», — ответил Тонг с холодной невозмутимостью. «Ну, это даже хорошо. Это привычно и немного успокаивает». Признаюсь, я начал переживать, предположив, что ты вдруг поумнел. Хорошо, что это мне лишь показалось. Возле штаб-квартиры торгово-промышленной палаты Тропоса остановился автомобиль представительского класса. Из него вышел Бронхер в сопровождении двух охранников и быстрым шагом направился к небоскребу. Едва он вошел в здание, путь ему преградил сотрудник службы безопасности, который ранее провожал комедиантов к Тонгу. «Где твой начальник?» – спросил Бронхер здоровяка. «Здесь я не нервничай». Послышалось из глубины холла, и ко входу подошел начальник службы безопасности Тонга. «Все под контролем, Дедрик». «Они у него?» «Да». «Молодцы, клоуны, не подвели им». Бронхерс довольно осклавился. «А носка поймали?» «Пока нет, но не думаю, что он сможет долго прятаться». «У тебя все готово?» «Готово», — ответил начальник службы безопасности. Затем немного замялся и спросил. «Дедрик, ты уверен, что по-другому никак?» «Теперь уже никак». Отрезал Бронхерст. «Но ну не переживай. Сделаем это быстро, и все будет хорошо. Шаттл готов, ждет!» Принял к исполнению. Отрапортовал начальник службы безопасности. «Готовность три минуты».